Нет, у нас легче было, нам посчастливилось. Ведь я вторую отсидку отбывал, которую влечет за собой первое. Кроме того, и статья другая, и условия. По освобождению меня снова восстановили, как в первый раз, и сызнова позволили читать в университете. И на войну мобилизовали с полными правами майора, а не штрафным, как тебя».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 Но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью и упоенно, с чувством истинного счастья, бросились в горнила грозной борьбы, смертельной и спасительной. Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота.